Глава 50. Анжела Вейран. Вик снова с головой ушёл в работу. Рыл носом, что-то искал. Приходил домой усталым до нельзя. Я уже начала сомневаться, что стоило устраивать праздник. Виктору явно было не до него. Фил дулся, что основные торжества пройдут мимо. Андрей в училище, у него и так два выходных в месяц. Когда озвучила Вику свои опасения, он сказал, «Брось, же! Ты столько сил вложила в подготовку. Все будет замечательно, вот увидишь!» «Кого ты сейчас ищешь?» — спросила я, забираясь в объятия мужа и пользуясь редкой минутой, пока он не занят. «Некого Шарля Сеттера. Он может иметь отношение к новой волне убийства магов. Но, увы, в архиве о нем ничего нет. То ли месье Сеттер не живет в Альсенбурге...» То ли его просто не существует, и темный магистр мне солгал. «Ничего, ты обязательно разберешься, коснулась губами щеки Виктора. «Надеюсь, в день бала ты вдруг не вспомнишь, что нужно срочно что-то разведать в рамках расследования?» «Нет», — рассмеялся Вик, — «обещаю, что буду с тобой. Буду улыбаться всем этим напыщенным индюкам и прикидываться душкой». «Будто они не знают, какой ты», — рассмеялась я. «А вдруг не догадуются?» Виктор обнял меня крепче и поцеловал. От него пахло терпким парфюмом и дождем. Погода испортилась, и волосы мужа все еще были влажными от непрекращающегося с утра ливня. Как хотелось никуда его не отпускать хоть день или два! «Мам, пап, вы где?» Вик тихо рассмеялся и выпустил меня из объятий. У сына закончились занятия, и он искал пропавших родителей. «Ну вы что, не отзываетесь?» Возмущенный Фил улетел в гостиную. Ждем, пока ты нас найдешь, ответил Вик. Подвинулся, и Фил привычно уселся между нами. «Рассказывай, как прошли уроки». «Нормально», — сын пожал плечами. «Профессор хвалил. Но он всегда меня хвалит. Ты завтра дома, папа?» «Завтра нет. А вот послезавтра — да». «Послезавтра ты весь день будешь готовиться к балу», — насупился Фил. «А я хотел, чтобы мы пошли куда-нибудь погулять». «У меня пока не получится, прости. Слишком много работы». Фил насупился еще больше, а я обняла его за плечи. Главное, чтобы опять не сбежал к брату, а то андрей выставит из училища чего доброго. «Мама, ты...» — сын с надеждой уставился на меня. «Давай после праздника, хорошо? Пойдем, куда скажешь. Может, и папу получится украсть у работы». «Хорошо», — смирился Фил. «Мы ужина сегодня будем, я проголодался». «Вот оно, великое влияние знаний», — сказал Вик, а я пошла отдавать распоряжение по поводу ужина. Фил провозился с нами до поздней ночи. Потом еще долго читал, и пришлось звать Вика, чтобы тот угомонил сына и убедил лечь спать. Наконец дом погрузился в тишину. Только было слышно, как за окнами льет дождь. Капли стучали по стеклам с такой силой, будто грозились их выбить. Вик сразу уснул, стоило голове коснуться подушки. А я долго лежала без сна. Едва начала дремать, как со скрипом открылась дверь. Прошлёпали босые ноги и остановились возле кровати. «Ты чего, Золотко?» — открыла глаза, поворачиваясь к сыну. «Он редко забредал к нам ночью. Значит, что-то случилось». «Мне приснился страшный сон», — шепотом ответил Фил. «Я боюсь. Иди сюда». Подвинулась к Виктору и приподняла край одеяла. «Не мёрзни». Фил тут же забрался в кокон одеяла и прижался ко мне. Я погладила его по голове. Это всё непогода. Мне тоже не по себе в последнее время. «Уж не знаю, почему». «Что тебе приснилось?» — спросила тихо. «Пустота!» — шепнул тот. «Говорила я Анри, чтобы не пугал брата детскими сказками. Так нет же!» «Конечно, пустота была реальной, но она уж точно не ходила по домам и не похищала непослушных мальчиков». «Пустота — это просто вид магии», — сказала сыну. «Ее не нужно бояться. Тем более у нас в роду ее нет. Спи, малыш. Это все дождь и ветер. Закрывай глазки». Фил пригрелся и скоро засопел, а я снова таращилась в сумрак комнаты. Хотелось даже разбудить Вика и, как Фил, пожаловаться, что мне почему-то страшно. Но муж устал, и будить его было жалко. Да и сынишку не стоило беспокоить. Пусть с трудом, но мне удалось уснуть. Утром Вик, как и говорил, умчался на работу, а я занималась последними штрихами предстоящего праздника. Фил носился за мной по дому, и больше мешал, чем помогал. Но я его не прогоняла. Зачем? Пусть возится». Муж вернулся около понволничьи и, судя по всему, снова не продвинулся в расследовании, потому что хмурился и почти сразу лег спать. А я почему-то продолжала нервничать. Странно. Ни первый бал, ни последний. «Что ты вертишься?» — Вик открыл глаза. «Да так!» — потерло щекуя его плечо. «Волнуюсь!» «Из-за чего?» — муж сонно зевнул. Из-за бала, конечно. Столько костей мы давно не принимали. А что, бал? Музыка, танцы, тра-ля-ля, -лю, лю Вик! Виктор рассмеялся, прижал меня к себе и поцеловал. Не забивай себе голову, любовь моя, посоветовал серьёзно. Гости уйдут, а потраченной силой нервы не восстановятся. Да, лучше я тебя еще раз поцелую. А потом еще раз и еще. Одним словом, утром за завтраком мы оба отчаянно зевали. И только Филипп учился счастьем и довольством. «А что вы такие сонные?» — спрашивал сын. «Вам же не надо до ночи что-то учить». «Работа. Подготовка к празднику». Мы с Виком ответили в один голос. А Фил обернулся к окну, подскочил и радостно внесся. И вот где его понятие об этикете? «Не иначе, как Анри приехал», — сказал супруг. «Даже не сомневаюсь», — ответила я и пошла навстречу сыну, по пути попросив прислугу принести еще один прибор. андрей как раз входил в дом. Фил уже вцепился в него и что-то отчаянно рассказывал. «Здравствуй, дорогой», — обняла старшего сына. «Ты сегодня поздно». «Подготовка к экзаменам», — улыбнулся Анри. До самого утра забрил заклинания. «Еще один не выспавшийся», — фыркнул Фил. «Филипп, а ну марш обратно за стол», — скомандовала я. «Анри, переодевайся, и мы тоже тебя ждем». — Хорошо, мам, — беспечно ответил старший сын. — Я быстро. Он скрылся в своих комнатах, а я проследила, чтобы Фил вернулся к остывающему завтраку. Вик как раз допивал чай, но из-за стола не поднялся, дождавшись Анри. Зато Фил сразу заерзал, и как только брат доел, сразу куда-то его утащил. — Знаешь, иногда мне кажется, что мы им не нужны, — сказала, пересаживаясь поближе к Вику. — Это тебе кажется. Муж поцеловал меня в уголок губ. Просто Анрия редко появляется дома, а Филу скучно одному. Он привык, что их всегда двое. Все легко объяснимо. «Да, я тоже как-то привыкла видеть тебя чаще, чем в последние дни». «Прости, разгадка близка, я чувствую. Надо только еще немного поработать». Идем уже, работник. Надо готовиться к балу». Я втайне радовалась, что хоть на день украла мужа у работы. В какой то веке Виктор никуда не рвался, не спешил. Зато очень мешал мне собираться. Служанки украдкой посмеивались. Муж отбирал то шпильки, то заколку, то едва не наступил мне на подол бального платья. До начала бала оставался еще час. А я уже готова была отправить Виктора обратно в управление. Конечно, это лишь шутка, но Вик воспринял мое желание находиться ближе к нему слишком буквально. К счастью, он тоже ушел собираться. А я замерла перед зеркалом. Покружилась, оценивая бледно-золотистое платье. На воздушном поиске были вышиты цветы, такие же цветы распускались по подолу. Лиф украшал янтарь. Выглядело очень необычно, таких нарядов еще не носила. В волосах поблескали янтарные шпильки и золотая заколка, подхватившая каскад волос. Оставались перчатки и туфельки. Но вот наконец приготовления завершились, и я пошла за детьми. Андрей давно уже собрался в парадном белом мундире. Он выглядел таким взрослым. «Как же ты вырос!» Глаза защипала от слез гордости, когда я осторожно обняла своего мальчика. «Мам, ты что?» — улыбнулся он. «Ничего», — выпустила его из объятий. «Просто хотелось, чтобы вы дольше оставались с детьми. Увы или к счастью, это невозможно. А где Фил? Я была уверена, что он крутится рядом с тобой». «Нет, отправила его одеваться». «Анри», — вспомнила недавнюю ночь, «ты ему больше не рассказывай страшные истории. Филу потом кошмары снятся. «Да я в последнее время и не рассказывал», — сын пожал плечами. «А Фил просто растет. Когда у меня начинала проспаться магия, мне тоже снилось всякое разное». «Хорошо, если так. Ладно, пойду гляну, как он там». Если в комнатах старшего сына царил образцовый порядок, то младший уже навел бедлам вокруг себя. Девушки-слыжанки пригласили тяжелую артиллерию в лице Жерара и уже в который раз поправляли наряд Филиппа, да он так крутился, что это становилось почти бесполезным. «Фил, мы как договаривались?» — возмутилась я. «Ты же обещал хорошо себя вести. Все в порядке, мам», — заверил он, поправляя серый жилет. «Все хорошо, мадам Веран», — к сыну присоединились служанки. «Зато посмотрите, какой он хорошенький». «Да уж, хорошенький. В детстве Фил вообще являлся моей копией, а с возрастом стал больше похож на папу, особенно с зелеными глазищами». Но черты его лица были мягче, чем у Анри в его возрасте. Да и характер тоже. Идем нам пора», — позвала сына. По дороге заглянула к Виктору. Муж уже давно оделся и снова листал какие-то бумаги. «Вик!» — возмутилась я. «Уже иду», — отложил он записи и поспешил к нам. «Ты прекрасна, дорогая». Я улыбнулась. Муж выбрал для праздника очень сдержанный костюм темно серого цвета с серебряной нитью. «Что ж...» Как один из руководителей тайной службы, он мог себе это позволить. Никто не посмеет сказать, что Виктор Веран был скромно одет. А внизу уже раздавалась музыка. Пахли цветы в огромных напольных вазах. снова туда-сюда прислуга в ожидании гостей. Уже внизу лестницы нас нагнал Анри. И вовремя, потому что первые гости как раз подъехали к воротам. И закрутилась. Улыбка намертво приклеилась к лицу. Я едва успевала приветствовать гостей. Отвечать на комплименты и улыбаться, улыбаться. Бальный зал заполнялся людьми. Перед началом бала отправила Фила наверх, как и договаривались. И теперь мы с Виком старались каждому уделить внимание. Музыка стала громче. Супруг протянул мне руку, и мы закружились по залу, открывая сам бал. К нам присоединились и другие пары. Столько красок, будто наш дом превратился в цветник. Зато отпустили пружины — которые будто ожидали своего часа у него в груди. Веселье захватило с головой. Никто из приглашенных не отказался от визита. После очередного танца мы с Виком подошли к барону Лерьеру. Он приехал в сопровождении очаровательной змеи-супруги. Кристина выбрала бледно-малиновое платье с тяжелой парчевой юбкой. Красивая все-таки женщина. Жаль, что такая пустая. «А графиня Виран, такой замечательный праздник!» — зачепитала она. А ваш старший сын уже такой взрослый. Я видела его в последний раз около года назад. Анри уделяет все свое время учебе, ответила я с улыбкой. Скоро и ваша дочь начнет выходить в свет. О, Поле еще слишком юна. Не хочу, чтобы молодые люди вскружили девочке голову. Но, конечно, скоро придет пора, да? Граф Веран, приглашайте нас чаще. Вы скрываете от нас Анжелу, как дракон, стерегущий свое сокровище. Обязательно, заверил Виктор. «Анжела, подал Лерьер, разрешите ненадолго вас оставить». И улег барона прочь. Небось, снова разговаривать о расследовании. Я отыскала взглядом Анри. Он танцевал с дочерью Виконта Райделя. Что-то ей рассказывал, а девушка внимательно слушала. Пусть развлекается. Интересно, что там делает Фил? Вик что-то яростно доказал Лерьеру. А я еще немного поболтала с Кристиной, ни о чем и пошла к другим гостям. Кажется, бал удался. Он должен был завершиться фейерверком, но до этого осталось еще так долго. Снова заиграла музыка. И где же мой любимый муж? Повертелась по сторонам. Виктора не было. Лергер танцевал с супругой. А где же Вик? Почему-то стало неспокойно. Может, в такой толпе я просто его не замечаю? Или он пошел подышать свежим воздухом? Зали становилось душновато. Тогда почему не предупредил? Обошла весь зал, по-прежнему заучена, улыбаясь гостям. Вот только мужа так и не нашла. Месье Лерьер, перехватила барона на мгновение, вы не видели, куда ушел Виктор? Он разговаривает с графом Слеем, ответил тот. Благодарю. И графа слея я тоже не видела, только его супругу, которая входила в наш дамский кружок, и была то еще коброй. Что-то мне это не нравилось. Но, увы, долг хозяйки требовал оставаться с гостями. «Виктор, где же ты?»